Глава шестнадцатая. Пещера Али-Бабы. Сирота равнодушно пожал плечами. — Это чё, её менты стерегут? — недовольно прищурился он. — Беллу твою. — Наверное, она тут царица. — Зашибись. И как? Какой план? — Да. Покрутимся здесь еще с полчасика, чтобы мусоран нас хорошенько срисовали, а потом перелезем через забор, задушим Мухтара, разобьем кирпичом окно и влезем в дом. Пади и сигнализации имеется. Нет, сигнализации нет. Какому идиоту придет в голову бомбануть Беллу? У нее все схвачено и менты, и чека. Ниточки аж в цека тянутся. Ну, заржал Сирота. У тебя походу шарабан треснул, в разнос пошел. После мокрухи почувствовал себя всесильным, готов с голыми руками и без плана на царицу Краснодарского края переть. Бывает, братан. Вообще-то только гелика. Чего? Царица. Она только в Геленджике царит. В Сочи своя имеется. Краснодар — вообще отдельная тема. Правда, Медунова хер подловишь, конечно. Да кто она такая вообще, царица бляха? Она здесь со всего деньги имеет. С каждой кружки пива, с каждого шашлыка, с каждой котлеты, с каждого пельмени, с ресторанов, пивных, гостиниц, кафешек, столовок, торшниловок и точек с квасом, с мороженым, соками, водами и сетро. Ну и так по мелочам еще кое-что. Промышленные товары, например. У нее бабок столько, что прятать некуда. Она их буквально за батареи по комнатам распихивает. Нехило. Покрутил головой Сирота. Если не гонишь, конечно. Как бы не пришлось за нее перед местными блатными ответ держать, тут по-любому ее доят. По надоям все рекорды в стране бьют в натуре. «Чудак ты!» — усмехнулся я. «У нее крыша такая, что блатным ловить нечего. Может, конечно, что-то и перепадает на совсем уж левых точках, но совсем не факт». «Менты, что ли? Или чекисты?» «Она всю верхушку партийную здесь обслуживает. Не местную, а союзную. Вот и кумекай сам, что к чему». Сирота задумался. Мы шли по улице, стараясь выглядеть как отдыхающие. По принципу, если кто-то выглядит как отдыхающий и ведет себя как отдыхающий, то, скорее всего, он и есть отдыхающий. Так что плана нет. С оскорбленным видом посмотрел на меня мой подельничек. Ну так есть кое-какие наметки. Да, наметки были. Дело-то я изучал. Целая эпопея была получить к нему доступ. Какая-то часть открыта, а кое-что интересное до сих пор под секретом. Ну, то есть не до сих пор, а до весьма отдаленного будущего. «Наметки!» — с болезненной гримасой покачал головой сирота. «Чет, не нравится мне весь этот кипиш. Несерьезно как-то. Ворваться в улей и взять пчеломатку на гоп-стоп. Я тебе чё, Винни-Пух, что ли?» «Нормально всё будет», — усмехнулся я. «У меня предчувствие». Сирота молча сплюнул. Мы свернули на боковую улицу, чтобы обойти дом с другой стороны. Собственно, весь этот движ с Беллой я затеял исключительно из политических соображений, чтобы покрепче привязать к себе сироту. Тайный, неизвестный органом и считающийся своим среди урок, союзник мне был нужен. Дел предстояло много, а один, как известно, в поле не воин. Но союзника нужно кормить и демонстрировать, что союзничество наше построено не на альтруизме, а на выгоде и приобретении несметных богатств. А еще ведь и Мур в Москве на голодном пайке. Его тоже подкармливать надо. Ну а чтобы в таком случае не пощипать железную беллу, от нее не убудет. Все равно запасы она употребить не успеет. В восемьдесят втором ее арестуют, а потом и вовсе в расход пустят, если я ее не спасу, конечно. Правда, учитывая, что она до последнего не верила, что ее поставят к стенке, вряд ли она послушает мои дружеские предостережения. Ладно, посмотрим. До 82-го еще дожить надо. На улице, параллельной той, где стоял дом Беллы, было тихо и жарко. Деревья не особо спасали от солнца, повышающего градус. Нам здесь минимум неделю надо чалиться. Недовольно проворчал Сирота. Чтобы присмотреться, уяснить, что к чему, план составить, но только как его составить, если здесь мусора шастают, не выйдет ничего, Жарик. Отставить пессимизм. Усмехнувшись, подмигнул я ему. Нормально все будет. Не дав ответить, я свернул за разлапистый куст акации, навалившийся на дощатый забор монтажного управления. Управление представляло собой одноэтажное бетонное здание. с окнами, забранными решетками с расходящимися лучами-прутьями. «Эх!» <связь> Тихонько отреагировал сирота, но я не ответил и пошел прямо к зданию, стоявшему чуть в углублении. На крыльце стояло несколько человек, явно технических специальностей. Они активно обменивались мнениями. Во дворе хлопали двери машин, выезжали уазики, было оживленно. На нас никто не обращал внимания. Мы подобрались, теперь стараясь выглядеть не как отдыхающие, А как ответственные работники строительной отрасли? Ты чё творишь? Прошептал сквозь зубы сирота, когда мы, пройдя через территорию, оказались у низкого покосившегося флигеля с белыми стенами. Не измашешься? Тут и звездка кажется. Махнул я головой, протискиваясь в щель между флигелем и забором. Спалемся? Горячо прошептал он. Вряд ли, ответил я, задев и размазывая плечом черную паутину по стене. Кому мы нужны с тобой? Так, тихо, замолкни. Чего? Недовольно протянул он, но тут же действительно замолк и налетел на меня сзади. Осторожней! Пробормотал я, аккуратно раздвигая листья небольшого дерева, растущего с другой стороны забора. В открывшемся прогал был хорошо виден дом Беллы. Но, прошептал я, видишь? Сирота молча протиснулся и встал рядом. Он жадно рассматривал сооружение, открывшееся нашим взором. Это была задняя часть дома. Неплохо, наконец, прошептал он. Собаки вроде нет. Ага, согласился я. Вроде. С этой стороны участок железной Беллы был густо засажен кустами и деревьями, создавая тень и прохладу. Тем не менее, с точки, в которой оказались мы, открывался неплохой вид на заднюю часть дома. ветки с нашей стороны были довольно редкими и давали возможность хорошенько все рассмотреть. Бляха! помотал головой сирота. Руку протяни и дотронешься, да? Он помотал головой и всей пятерней почесал правую скулу. Ага, повторил я. Смотри. Не поворачиваясь, ткнул он меня локтем. Окно что ли открыто? За дальним слева окошком колыхнулась белая тюлевая штора. Рама движимая сквозняком приоткрылась, позволяя надувшейся материи выглянуть в окно. Может быть, кто-то есть дома? Муж? Нет, отозвался я. Она не замужем. Но、ну, надо же, может за меня выйдет? А Люба как же? Хмыкнул я. Она и не узнает. Сирота повернулся и, глядя на меня, ухмыльнулся. Блин! Вдруг округлил он глаза, будто внезапно испугался. Что? Шляпу ветром унесло. Ты чего? Я посмотрел на его дурацкую шляпу, сдвинутую на затылок, как у Дембеля. Не давая мне возможности остановить его, он резко сорвал шляпу с головы и, придерживая одной рукой ветки, швырнул ее во двор Беллы, прямо в сторону дома. Легкая соломенная шляпа совершила полет по причудливой ломаной траектории и приземлилась рядом со стеной. Вот облом в натуре. Довольно натурально посетовал сирота. Шля по ветрам сдула. И чё теперь делать? Не пруха? Нет! Успел воскликнуть я, как он положил руку на забор и в мгновение ока подскочил, перемахивая через плотно сбитые доски, неосмотрительно, дерзко и как бы спонтанно. Надо забрать свое имущество. Пособишь? Вспоминаю, как утрячком раненько брат у крикнуть успел, пособи, и меня два красивых охранника повезли из Сибири в Сибирь. «Хорошему человеку почему не пособить?» Поморщился я. «Но давай без безумств, пожалуйста. Лезь обратно. Мы не знаем, кто дома, есть ли охрана, есть ли собака, в конце концов, и...» «Собаки, походу, нет!» Успел проговорить сирота, перебивая меня, как из-за угла вылетело косматое чудовище. Безмолвно, без лишних звуков рычания и лая, оно бросилось на сироту. Почувствую себя гладиатором. Псина была молчаливой и быстрой. Явно встреча с ней ничего хорошего не обещала. Реагировать надо было моментально, но елки-палки времени на это не было. Зверь был быстр и неотвратим. Я успел рассмотреть его ледяные глаза и огромные желтые клыки. Такая тварь руку перекусит так, что перелом будет как у Семен Семеновича, не закрытый, а открытый. В груди заклокотало. Мгновенно мною овладели тревога и азарт. Удивительно, как в минуты опасности обостряются чувства. Это, несомненно, были первобытные дикие инстинкты, переданные из рода в род. Резервы организма безграничны, говорят. Возможно, сирота, спасая свою жизнь, смог бы свернуть шею чудищу, но со стороны все выглядело так, что именно чудище должно было одержать верх, разодрать его на куски, размотать кишки и все такое прочее. Раз и до сироты осталось не больше пары метров, два и в его руке какого хрена? В руке моего подельника сироты блеснула вороная грань Макарова. Нет, этого только не хватало. Ни вздумай, сирота, ни вздумай стрелять, идиот! Кричать все это было некогда, да скорее всего и бесполезно. Было очень похоже, что мы вляпались по самые уши. Шляпа, блин, у него улетела. Ладно, в любом случае руки оказались быстрее. Глаза бояться, короче, а руки делают. Нож. Перед выходом я положил его в карман. в качестве инструмента мало ли что пришлось бы поддеть, подрезать, процарапать ну в общем со мной и нож решил я что ж на самом деле я разумеется ничего не решил да и не решал когда там все это буквально за одну секунду произошло меньше даже жик и все в руке возник нож я вообще даже и не думал действовал механически отдавая власть над телом инстинктам пес поднялся на задние лапы и бросился на сироту толкая в грудь передними Мой дружок отступил, сделав шаг назад, но запнулся за кочку или торчащий корень дерева и полетел на землю, выставляя руки вперед. Пистолет он выпустил и теперь защищался голыми руками. Честно говоря, защищаться было невозможно, и на его лицо уже капала слюна из разверзнутой пасти. Я рванул с места и перемахнул через забор, как ниндзя. Несомненно, здесь сыграли свою роль опасность и адреналин. Фух! Спасибо внутреннему неандертальцу или homo sapiensу, или наоборот. Я, как Николсон в фильме «Волк», перелетел не меньше двух метров и обрушился на пса. Необъяснимая звериная интуиция заставила его в последний момент обернуться, но среагировать он уже не успел. Я упал на него и, наверняка, перебил хребет. Но убеждаться было некогда, да и не хотелось ошибиться в этом предположении. Я замахнулся рукой с зажатым в ней ножом, но в тот же миг Сирота резко выкрикнул: "Нет!" Он схватил пса за морду и резко круто нул против часовой стрелки. Собака дернулась и затихла. "Ну, ты в натуре", прохрипел Сирота. "Матерый. Неблагодарный." Безрадостно усмехнулся я. "Штаны сухие?" Собака, конечно, была злобной и агрессивной, но чувство возникло далеко не самое приятное. Одно дело грохнуть маньячину, а с другой животинку неразумную. Если бы пером полоснул, все бы кровью залил и меня тоже. А если бы шмальнул, представляешь, что бы случилось? Зло бросил я и прислушался. Подбери пушку-то. Он тоже послушал тишину и с недовольным видом убрал ствол. Бляха, мой зверюга, ты глянь жар. Если бы ты не подоспел, хана мне была бы. Не надо скакать без подготовки и плана по частным владениям в поисках приключений на одно место. У нас частного ничего нет, все общее, народное. Огрызнулся он и направился к открытому окну. Стой на стреме, твою мать! Наблюдать и мотать на уз не его тема, совсем не его. Сирота приблизился к окну, поднялся на цыпочки и, вытянув руки, зацепился за внутреннюю часть рамы. повис, уперся ногами и, извиваясь, подтянулся, забрался на подоконник и исчез в окне. «Импровизатор, твою мать!» Я постоял немного, прислушиваясь, а потом приблизился к дому и, прижимаясь к стене, подошел к углу и осторожно выглянул. Повернулся, посмотрел на куст, из-за которого появился, оценивая путь к отступлению. Потом зашел за угол и подкрался к следующему. Тут уж нужно было соблюдать максимальную осторожность. Поскольку теперь меня могли заметить с улицы, впрочем, садовые деревья и декоративные кустарники создавали прекрасную маскировку. В саду и на всем участке, на его видимые части, никого не было. Покой и тишина не нарушались. Осмотревшись, я вернулся назад и обошел дом с другой стороны. Все было тихо. Тогда и подошел к собаке. Бляха, настоящий монстр! Нужно было что-то придумать куда-то ее деть, чтобы не вызывать панику хозяйки. Я наклонился, взял за задние лапы и потянул тяжеленная тварь, килограммов шестьдесят не меньше. Просто так через забор не перекинешь, а оставлять ее здесь было не хорошо. Вдруг я услышал посторонний звук и не один. Твою мать! Кажется, приехала машина. Я снова бросился к дому, прижался, осторожно заглянул за угол. И отчетливо услышал, как хлопнули двери и раздались голоса. Трезор. Расслышал я. Вероятно, звали Волкадава. Трезор, ты где? Голос был мужским, возможно, сторож. Родственников здесь у Белла не было. Любовник, может быть. Я вернулся и подскочил к окну. Атас. Громко прошептал я. Серый. Если он в этот момент находился в глубине дома, то услышать шансов не было. Но и времени тоже не было. Блин, хоть сам полезай внутрь. Я нагнулся, поднял небольшой камень с земли и, чуть отодвинув штору, закинул его внутрь комнаты. «Да иду я, иду!» Тут же раздался шепот сироты. «Не разбей там ничего!» Из окна вылетел пластиковый пакет и глухо ударился о землю. В тот же миг следом появились ноги, а потом и весь сирота. «Скорее, бляха!» Едва слышно прошипел я и сделал страшную рожу. В любой момент пришелец в поисках пса мог зайти за дом. Они внутри. Одними губами проговорил Сирота и протер носовым платком подоконник. Сейчас, погоди. Я подхватил пакет и, не теряя больше ни секунды, рванул на территорию монтажного управления, перебрался через забор и посторонился, давая возможность пролезть Сироте. Собаку надо было бы убрать. Покачал я головой, когда он опустился на землю рядом со мной. Ага. Хмыкнул он. Ну давай вернемся что ли. Хер с ней пусть лежит. Сдохло до、да、сдохло. Мало ли она немолодая уже. Крови нет, посторонних нет. Глаза у сироты блестели, бегали, плечи подрагивали, его колотило. Ну да, нервешки вздёрнулись. Чего там? Адреналин из ушей вытекал. Башка на бок свернута. Ну не отрезана же. Мотнул он головой. И не простреляна, согласился я. Но за то трава вон примята. Это она в конвульсии их билась. Ладно, погнали уже хренли здесь торчать, чтобы повязали с баблом. Погнали, ладно. Все равно увидит, что бабок нет. Так что шухер неизбежен. Я повернулся и пошел вдоль будки, отодвинул ветки и осмотрелся. Никого не было. А это совсем не обязательно, сказал Сирота, когда мы вышли на улицу. Он с облегчением вздохнул и несколько раз оглянулся. Видно было, что ему очень хотелось прибавить ходу и пойти быстрее, но он себя сдерживал. Что необязательно, уточнил я. Необязательно, что будет шухер. Сомневаюсь, что они вообще хватятся, что бабок нет. Ощущение такое, что их никто не считает. В диване были и в натуре за батареи забиты. Я такого отродясь не видал. Слушай, надо вернуться, там еще много. До «Да、тебя вон колотит всего. Возвращатель нашелся. Да ладно, хорош. Неожиданно рассмеялся он. Ты подумай, приехать на грузовике, по-быстрому закидать все в кузовок и одео. Там в натуре добра столько, что просто так не вынесешь. То, что я взял, она сто пудово не заметит. Как-то ее надыбал жар. Молоток в натуре, фартовый вор. Я не вор, мотнул я головой. Правда, что ли? Засмеялся сирота и даже остановился, чтобы внимательно на меня посмотреть. Правда, правда. Подтвердил я. Не стой, двигай, не привлекай внимания. Пойдем на пляж. Мне бы стакашку засосать. Усмехнулся он. Нервяк сбить. Не хватало еще вытрезвитель угодить с мешком бабла. Ты, кстати, ювелирку не брал, надеюсь? Рыжью что ли? Нет, не брал. О, гляди, давай по шашлычку срубаем и пивка дернем, пока народ не набежал. Потом не попадем, толпа будет. За трояг в любой точке будешь випперсоной. Это что за персона такая? Важная значит. Это по-английски. Вип, важный значит. Ладно, пошли, говорю. Тебя самого вон корежит. Я ж вижу, что в натуре дрожняк пробил. Колбасит тебя не меньше моего. В прошлый раз ты сто пудов у бабы и тресучку снимал. А здесь где тебе бабу искать? Пошли, короче. Ладно, пойдем. Дал я себя уговорить. Снимем нервное напряжение. О, вот это по-нашему, по, по человечьи. Мы съели по шашлычку и выпили по кружечке пива. Опять же, компенсация тетки твоей. Засмеялся сирота, когда мы вышли из шашлычки. Процент ведь ей пойдет. Короче, я тебе авторитетно заявляю, надо туда еще раз наведаться. Там добра во век не потратить. Замолк не сирота. Покрутил я головой. Во-первых, не вздумай хоть кому-нибудь солить, где мы были и что делали. Это не шутка, я отвечаю. И исчезнем оба и никто даже не заметит, понял? Вообще никому, ни блогтным, ни каким другим, ни своим, ни чужим, ни по пьяненье, ни в памяти. Шухер будет космический, ясно? Да ладно, что ты гонишь, я тупой что ли? Сам понимаю. Он попытался изобразить оскорбленную невинность, но улыбка с его розы сойти не смогла, настолько он был доволен сегодняшним приключением. Во-вторых, это лишь цветочки, понял? Мы вышли на тропу, ведущую нас прямиком в Альдорадо, а это значит, что ты больше не шнир и не баклан, а э, ты кого шниром назвал? В миг посерьезнел он. Заметел, кайслиди своей. Ладно, сорян, погорячился, неправильно выразился. Ты теперь не рядовой жиган, отсидевший хер знает за что. Ты теперь человек солидный, с влиянием. Чё за сорян? Напрякся он. Ссоре значит. Извини, братан. По-английски. «Англичанин в натуре!» «Так вот говорю тебе, ты теперь не урка, а? Я теперь вип в натуре персона. Ладно, прощаю. Пошли окунемся, вон как припекает». «У меня еще дельца одной имеется», — покачал я головой. «А ты иди, только...» «Да не ссы, не прощелкаю я бабки!» Снова расплылся он в улыбке. «Че за дельца?» «С человечком одним надо перетереть». «Так давай я с тобой, типа, подстрахую?» «Нет, я сам». — Встретимся в отеле. — Ага, — заржал он. — В натуре отель. Атлантик с перламутровыми пуговицами. Невиноватая я. Здесь в этой дыре даже вокзала нет с камерой хранения. Так бы закинул капусту и плавал спокойно. Но ничего, я все путем сделаю. — Давай. Пожал я плечами и остановился. Я, конечно, жалел, что показал ему пещеру Али-Бабы. Но теперь слезы лить было поздно. Даже если он полностью вынесет все добро Беллы, от меня он теперь не отлепится, будет ждать новых скачков, а это мне пока и было нужно. «Давай, а -а -а -а -а -а -а -а. — Давай, ага, — кивнул он. — В связи с изменившейся международной обстановкой вам налево, а нам направо. Я кивнул и пошел в другую сторону. Походу уточнил у прохожего, где нужная мне улица, и минут через пятнадцать подошел к невзрачному государственному учреждению. Поднялся на крыльцо, вошел внутрь и справился, где находится кабинет директора. Пожилой дежурный посмотрел на меня с высока и неохотно объяснил, что мне нужно подняться на второй этаж по лестнице в конце коридора. Только попасть к директору ты не сможешь, сынок, усмехнулся он. Я кивнул и ничего не ответив, пошел по указанному маршруту. Здравствуйте, кивнул я секретарши, войдя в приемную. Здесь была целая толпа людей. Судя по скучающему виду, ожидающая аудиенция довольно долго. На меня никто не обратил внимания. Я подошел к секретарскому столу. Здравствуйте, снова сказал я секретарше, не поднимаяшее глаз от раскрытого на столе журнала. Я к товарищу директору. Нужно записываться заранее, бросила секретарша, не отрывая взгляда от журнала. Мне назначено. Садитесь, ожидайте, как фамилия. «Жаров Александр». «Жаров?» — вдруг вскинула она голову. «Ну где же вы ходите? Про вас уже спрашивали. Разве можно опаздывать?» Я поднял руку и посмотрел на часы. «Да нет, я не опоздал», — пожал я плечами. «Не разговаривайте лучше», — сурово возразила она, снимая телефонную трубку. «Белла Наумовна, пришел Жаров». «Да, поняла». «Проходите, товарищ, вас ждут». Я толкнул обитую кожей дверь и оказался в небольшом кабинете. «Здравствуйте, Белла Наумовна, я Ожаров». Передо мной сидела железная Белла. Она подняла голову от бумаг и внимательно на меня посмотрела».